пел своему дорогому тету. Не знаю, по какому дрожанию воздуха, но я ощущал, что приближаюсь к цели. С утра мы следовали за облаками. Они сначала отложили серый след в небе, потом почернели, сгустились, разбухли и потянулись к горе Фавор. Толпа становилась все более плотной на этой горной дороге, а вверх по змеистой тропе тянулась длинная коричневая цепь. Перейдя через первый перевал, мы узнали, что перед нами идут одиннадцать учеников, что они уже достигли вершины. Нам следовало поспешить. Тучи сталкивались в небе, готовые пролиться дождем. Они лучились огатовым светом, близилась гроза. Потом образовалась светлая полоса, сверкающая молния рассекла тучи и стальным лезвием ударила по горе. Я подумал слишком поздно. Стена дождя обрушилась с небес. Некоторые паломники спрятались под скалами, а остальные, в том числе и я, продолжали идти вперед. Когда мы оказались у подножия последнего крутого подъема, мы увидели, что гора буквально кишит апостолами. Я с огромным трудом узнал их: вместо удрученных трусов появились сильные, здоровые мужчины, чьи лица сияли радостью и счастьем. Они шли навстречу нам, и раскрывали свои объятия каждому. Все они говорили одновременно, речь их была быстрой и веселой, а слова легко слетали с уст. Он присоединился к нам в овчарне, когда мы делили хлеб и вино, так как он нас учил. Он несколько раз спросил нас, любим ли мы его. В его вопросе чувствовалась какая-то тоска, словно весь успех его миссии зависел от правильности нашего ответа. Он казался менее спокойным, чем раньше, быстро переходил от нежности к ярости, и голос у него дрожал, как у человека, отправляющегося в далекое путешествие и прощающегося с друзьями. Когда Симон успокоил его и трижды повторил ему, что мы его любим, он указал на овец, которые паслись вокруг на склоне горы. Паси агнцев моих, паси овец моих. Естена говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел. А когда состаришься, то прострёшь руки твои, и другой припряшет тебя и поведет, куда не хочешь. Мы не поняли его слов. Конечно, однажды, когда мы приобретем больше мудрости, мы поймем их, как все его речи. Потом он призвал к себе троих из нас: Симона, Андрея и Иоанна, троих, кто был рядом с ним в ночь его ареста на Голгофе, когда он ждал смерти. Он хотел, чтобы те, кто видел его униженным, помогли ему взойти на гору мы поднялись на вершину он был слаб наш иисус худ костляв таким его прибили к кресту его раны зияли. тело выглядело таким хрупким таким легким, и было трудно поверить что он еще может стоять на ногах откуда он черпал силы не в своих разорванных мышцах не в своей иссохшей плоти и в торчащих костях но от его чела Из его глаз струилась сила. Именно там сосредоточилась жизнь, жизнь сильная, упорная, яростная, почти гневная. На вершине Иисус встал на колени. Он молился. Потом он благословил нас: "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет". Уверовавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать в руки змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Еще раз благословив нас, он отделился от нас и преобразился. Нет мне жизнь возвращалась на лицо умирающего человека. Оно светилось странным светом, более ярким, чем дутро пламени, более прозрачным, чем сердце бьющего источника, светом таким ясным, что полдень по сравнению с ним казался сумерками. И одежды его убелились. Мы почувствовали, что вокруг Иисуса возникли невидимые существа, и они говорили, а Иисус отвечал им, и Иисус улыбался, словно встретился с давними друзьями. Напрасно мы щурились, предохраняя глаза от ослепительного света. Нам не удалось разглядеть других. Но течей слух был тоньше, расслышали Моисея, представлявшего закон, и Илью, посланца пророков. Они беседовали с Иисусом. Мы не понимали, мы только улавливали слова. Они говорили об Иерусалиме, о новом братстве, об уходе Иисуса. Но сцена это не была предназначена для наших глаз. Могучий сон, словно весенний град, обрушился на нас и уложил на траву. Сколько времени мы оставались в таком оцепенении? На время взмаха крыла, на время послеобеденного отдыха, когда мы пробудились, Иисуса уже не было. И 11 учеников умолкли. Тишина звенела от возникшего перед нами великолепного видения. Одно чувство объединяло нас: и не давало угаснуть радости. Это был миг, когда можно поверить во все. миг, когда ощущаешь в себе мужество все изменить, все начать сначала. Небо казалось близким. Дождь прекратился. Каждый сохранил в душе жар этого рассказа, его пламя, которое каждый будет поддерживать в себе, защищая от злых ветров. Мы молча двинулись вниз только безмолвие могло полностью выразить то, что мы чувствовали иначе пришлось бы кричать вопить бесконечно теперь я знаю что клавдия рядом что вскоре обниму ее, а пока не могу сказать ничего другого я люблю тебя дорогой мой брат и желаю тебе доброго здравия